После переводчика У меня есть плохая привычка. Я пытаюсь делать предложения настолько концентрированными, что читателю приходится подчеркивать каждое предложение в моей книге. То есть в итоге вся книга оказывается подчеркнутой. Так однажды Бенч Хольхан охарактеризовал свой стиль письма. Хотя я лично и не подчеркивал ничего в книге Огония Эреса, пока переводил ее, я понимаю, с каким ощущением столкнется человек, привыкший к такому способу употребления книг. Во время перевода мне казалось, что каждое предложение могло бы стать самостоятельным афоризмом, а глава — отдельным эссе, так что главы можно было бы слушать совершенно в любом порядке. При этом удивляет, что книга является на удивление короткой, по сути, это скорее брошюра, чем книга. Чем вызван такой стиль письма Хана, сочетающий лаконичность и концентрированность текста? Конечно, его можно было бы объяснить числавным желанием стать автором как можно большего числа книг, каждый из которых за счет вескости и емкости своих тезисов могла бы претендовать на статус события в интеллектуальном мире. Но, я думаю, дело не только в этом. Кажется, дело тут в том, как функционирует время и внимание в современном обществе, которое Хан называет обществом достижений. Если давать минимальное определение то это общество, в котором социальный статус индивида определяется его личными достижениями. Подобная форма общественного устройства по Хану соответствует капиталистическому неолиберальному обществу, в котором производительность подпитывается через превращение каждого индивида в предпринимателя, который должен использовать каждую возможность для приумножения тех форм капитала, которыми он обладает. Поэтому общество достижений управляется императивом «ты можешь». Тем самым общество достижений превращается в общество гипервнимания и постоянного настоящего. Субъект достижений всегда должен быть начеку и искать возможности для приумножения своих достижений. Такая постоянная гонка за успехом утверждает нарциссизм как неотъемлемую черту современного общества. Каждый хочет, чтобы окружение служило отражением его самого помогало ему реализовывать свои проекты, и поэтому субъект достижений всячески защищает образ самого себя от негативности, которая могла бы его пошатнуть. Это приводит к особому темпоральному режиму современности, в котором будущему и прошлому как таковым не остается времени а настоящее сводится к постоянно ускользающим мгновениям кликов, с помощью которых субъект ищет наилучшие возможности для самореализации. Прошлое — это уже реализованное. Жить в нем значит не развиваться. Поэтому прошлое надо музеифицировать в своем аккаунте в соцсетях и более его не обживать. Будущее — то, что надо предвидеть, вписать в сетку ожиданий нынешних проектов и усмирить. Тем самым субъект полностью лишается права инаковости, другого, негативного. Поэтому все время сводится ко множеству ускользающих мигов, утверждающих субъекта в его собственном образе, из которых для этого должно быть полностью устранено все, что могло бы шокировать его, действительно удивить или потрясти. Я думаю, стиль Бенчхольхана объясняется именно этим социальным контекстом в котором и о котором он пишет. В обществе, в котором временем нужно управлять с целью производства личных достижений, люди готовы действительно уделять внимание только тому, что легко конвертируется в эти достижения. Это, в конце концов, тоже достижение. Прослушать книгу целиком, и чем она короче, тем проще это сделать. Поэтому краткость позволяет хану надеяться на то, что его работы будут слушать целиком не только профессионалы, а хан, очевидно, рассчитывает на широкий круг слушателей. Этим вызвана краткость формы, в которой он работает. Что же касается концентрированности, плотности текста, то с ее помощью хан пытается удерживать внимание слушателя на протяжении всей книги. В обществе достижений каждый оказывается измучен огромным количеством информационных стимулов, идущих от коллег, друзей, социальных сетей, рекламы и так далее. В этом мире автору популярной философской книги довольно сложно долго удерживать внимание слушателя. Книгу приходится писать так, чтобы каждое высказывание было таким же броским, как рекламный лозунг, а переход от одной главы к другой совершался со скоростью переключения телевизионных каналов. При этом переход этот не должен дать вам заскучать. Вы ждете вывода, итогов главы, но, разумеется, привести их означало бы пойти на риск наскучить слушателю, ведь заключение — это всегда так нудно поэтому до всякого подведения итогов одной главы начинается следующее, в которое, конечно, речь пойдет уже о другом. В связи с этим стиль письма Бенч Хольхана оказывается амбивалентным. С одной стороны, он полностью соответствует структуре внимания, которую сам он критикует. С другой стороны, не пытается ли он тем самым, подстраиваясь под форму общества достижений, разыграть прием троянского коня Вполне возможно, он пытается, подманев слушателя лаконичностью и перенасыщенностью своего письма, предложить ему нечто такое, чего тот никогда не ожидал, что погрузит его в созерцательный покой, диаметрально противоположный гипервниманию общества достижений. В этом смысле, возможно, хан пытается создать такую книгу, которая сама станет атопическим другим и вызовет у слушателя своего рода эротическое влечение. Удастся ему это или нет, как я думаю, будет зависеть от каждого конкретного читателя и слушателя. Очевидно, что на профессиональных философов это будет иметь меньшее воздействие, чем на широкую публику. Первые, кажется, привыкли находить время для созерцательного покоя, держа в руках куда более пространные и толстые книги. А вот для второй подобные точечная инъекция может служить хорошим началом для переоценки своих ценностей. Алексей Салин, кандидат философских наук, доцент Школы дизайна Национального исследовательского университета Высшая школа экономики.